Глава 54 Сегодняшнее утро впервые за долгое время было чудесным. Подарок Ская, а я не сомневалась, что конверт и цветок были от него, дал мне шанс побороться за сына. Всего каких-то полтора года, и никто не посмеет забрать у меня Даррена, и я не буду находиться в постоянном ожидании, что Фрэнк, Орман или еще какой-нибудь родственник мужчина вдруг изъявит желание взяться за воспитание моего ребенка. Тревога, что в любой момент сына может прийти и забрать тот, кто якобы считает себя мужчиной, исчезла. Да, продержаться эти полтора года будет непросто, но это гораздо меньше, чем бороться за сына всю свою жизнь. Немного повалявшись в постели, позволив себе понежиться и, наверное, впервые никуда не бежать, Я только спустя полчаса ничего не делания все же поднялась с кровати и отправилась приводить себя в порядок. В ванной комнате я тоже провела не меньше часа, и разомлевшая от водных процедур еле выползла в покое, чтобы прямиком рвануть к двери, которую вот-вот разнесут в щепки. «Дель, ты напугала меня!» — укорил Кип, врываясь в мою комнату. В это время ты обычно уже находишься в кабинете. и Я собирался дверь ломать. Прости, но сегодня я решила быть ленивой и ничего не делать. Повинилась, забираясь опять на кровать, и довольно улыбаясь, спросила. У тебя все хорошо? Что-то случилось? Нет, все спокойно, пробубнил друг, и подозрительно сощурив глаза, потребовал. Что с тобой? Все отлично. На столе лежат бумаги. Прочти и... — Скажи ему спасибо. Это самый лучший подарок. — Сама скажешь, — проворчал Кип спустя пять минут беглого чтения статьи. — Что думаешь делать? — У меня полгода, чтобы подготовиться. Сейчас главный претендент — Орман, он же самый опасный, и идеальным решением было бы от него избавиться. — Ты меня удивляешь, — усмехнулся друг, ласково мне улыбнувшись. — Обычно ты выбирала иные пути. — «И сейчас предпочту другой способ решения этой проблемы, но, к сожалению, пока не знаю как. А за счастье своего сына я готова убить любого», – задумчиво проговорила, мотнув головой, избавляясь от неприятных мыслей и со смехом добавила. «Так, не порти мне настроение. Сегодня отличный день, даже не верится». Орман уехал из Ранье, Сефтона нет, а Фрэнк где-то прячется от недовольных, кинутых его отцом партнеров, и можно хоть на время спокойно выдохнуть. «Еще немного, и я отстал», — рассмеялся Кип, тотчас быстро проговорив. В машине был заложен динамит. Официальная версия — от Сефтона избавились его бывшие партнеры, но я уверен, что постарался Орман. «Я тоже так думаю», — кивнула, сползая с кровати. Сефтон много знал о делишках папеньки, вот его и убрали. Мне все равно, кто это совершил, и даже ничуть не жаль, одним меньше. Какие планы на сегодня? Завтракаем мы в город. Брэм должен приготовить список. — Ты хотела сегодня ничего не делать, — насмешливо бросил Кип, откровенно надо мной потешаясь. — Ты виноват, всполошил меня и напомнила о парне, — тут же парировала другу и, подхватив свою одежду, скрылась в ванной. «Завтра у тебя день рождения. Надеюсь, в этот день ты работать не планировала?» «Нет, будем отдыхать!» – прокричала из ванной, быстро переодеваясь. «Я помню, ты обещал организовать поездку в секретное и волшебное место». «Рано утром отправимся», – подтвердил мужчина. И чуть помедлив добавил. «Жду тебя внизу». Завтрак прошел, как всегда, весело и по-домашнему. Даррен рассказал новую курьезную историю, приключившуюся с ним и Роско. Глен поведал об отличных результатах ребенка, своей похвалой смутив мальчишку. Аманда и Кип подшучивали друг над другом, периодически вовлекая нас в свой спор. Лудо, устроившись в кресле неподалеку от стола, щурился от удовольствия и с блаженной улыбкой на губах наблюдал за нами. Натиша и Нел время от времени заглядывали в столовую, давясь от смеха, услышав едкое замечание Кипа, и возвращались на кухню к Хлое, чтобы скорее пересказать очередную шутку мужчины. Оглядев всех разом, я, наверняка глупо улыбаясь, вдруг подумала, что это и есть моя семья. Шумная, крикливая, язвительная, но моя. И она была самая лучшая. После завтрака, расцеловав в обе щечки застеснявшегося сынишку и едва увернувшись от любвеобильного Роска, я в сопровождении Кипа и снова присоединившейся к нам Аманды отправилась в город. Пока нет папеньки и прочих раздражителей, можно продуктивно поработать. «Мадам Делия, вот здесь все, что потребуется для начала», — проговорил Брэм, ерзая от смущения. «На этом листе то, что понадобится в случае расширения производства». «Хм, отлично», — похвалила парня, читая подробный список с пояснениями. «Ты указал, где все это можно приобрести. Молодец». «Я решил, что так будет быстрее и выгоднее», — пробормотал Брем, пока еще ощущая себя неловко. «У мсье то сырье дороже, а качество хуже, но к нему все равно все едут». «Да, качество для нас важно. Сегодня передам список, и, думаю, уже завтра сюда привезут первые заказы. Тебе потребуются люди, один ты не справишься. Есть кто-то из своих, кому ты доверяешь?» «Есть, на первое время хватит», – быстро и уверенно ответил мастер. «Хорошо. Здание осмотрел? Места достаточно?» «Да, просторные помещения, и можно удобно распределить производство». «Теперь давай обсудим первый товар. Бильярдные шары делать точно не будем», — усмехнулась, заметив на лице парня неподдельный интерес. «Вот, смотри». Больше двух часов я, Брем и даже Аманда обсуждали различные направления нового производства. Идея пластиковых бутылок была на время задвинута, так как требовалось и проработать пресс-форму, и продумать выдувальную машину, Но эта идея так захватила нашего молодого мастера, что вскоре, я уверена, мы к ней вернемся. Контейнеры для хранения тоже пока оставили для лучших времен. А вот выливать окрашенный в разные цвета пластик в маленькие формы и изготавливать детские игрушки всем понравилось. Формы можно сделать небольшие и разные, да и начать можно с самых простых. Те же пирамидки, кубики, литые машинки – но все же требовалось тщательно изучить рынок. Информация о применении пластика в моем мире может не совпадать с местными реалиями. Это вызвалось сделать Аманда. Кто, как не она, умело выяснить и расследует нужды жителей? — Брэм, ты себе копию оставил? — спросила, забирая бумаги. — Тебе потребуется проверять поступление. — Да, мадам Делия. Молодец — Молодец! — снова похвалила парня, который к концу второго часа стал все реже краснеть. Мсье Кэри, управляющий банка, мой партнер. Он может приехать на завод, но вмешиваться в производство не должен. Если такое случится, скажешь мне или Аманде. — Хорошо, — кивнул мастер, провожая нас до двери. — Я тогда зову двоих человек. Надо отремонтировать окно в одном помещении. — Зови, — коротко ответила и ободряюще улыбнулась Брему, прежде чем забраться в карету. — Куда теперь? — тотчас уточнил кип помогая аманде устроиться на сиденье в банк да к мессье Кэрри. после пообедаем в ресторане заедем их к гейбу на завод и домой перечислила план на вторую половину этого дня невольно покосившись на задумавшуюся подругу аманда тебя что то тревожит нет просто твое дело оно интересное я не знала что так много можно сделать из пластика никто не знал ответил Кип, бросив на меня подозрительный взгляд. Делия часто удивляет меня своими идеями. Угу, согласишься стать моим заместителем, и не такое увидишь и узнаешь. Со смехом отшутилась, понимая, что порой меня заносит, и я начинаю говорить на понятном только мне языке, называю необычные слова и рассказываю о том, чего в этом времени еще не существует. Но Кип, подмечая мои странности, обычно молчал. И только сегодня решил прокомментировать. «В городе затишье. Интересных тем для статей нет. Я согласна стать твоим заместителем», — наконец согласилась девушка и, заметив мои вздернутые вверх от удивления брови, громко рассмеялась. К банку Фестер мы подъехали, сотрясаясь от хохота. «Не знаю, что повлияло на нас. То ли временное затишье...» то ли просто от усталости и постоянного напряжения, но мы расслабились и всю дорогу подтрунивали друг над другом. Так что в банк я заходила с улыбкой до ушей, чем удивила не только охрана у двери, но и всех сотрудников этого учреждения. Мсье Кэрри тоже был немного растерян от моего счастливого вида, но мужчина был профессионалом и, взяв в руки бумаги, внимательно изучил каждый пункт из списка так что уже через двадцать минут я покинула банк, получив заверение Мсье Керри в скором исполнении заказа. А спустя еще двадцать минут я, Кип и Аманда, получив свой заказ, наслаждались изумительно вкусным обедом в любимом ресторанчике. — И как ты сбежала? — потрясенно выдохнула, слушая очередное приключение подруги. — Он ничего тебе не сделал? — Через окно выбралась! — хихикнула девушка и, чуть подавшись ко мне, заговорщическим голосом произнесла. «Оставив ему на память кучу... <смех> ну ты поняла». «Где ты его взяла?» – просипела, чуть не подавившись от смеха. «В конюшне!» – едва слышно прошептала Аманда, как оказалась с раннего детства влезающая во всякие опасные авантюры. «Ты ненормальная!» – в который раз проговорила, тем не менее не переставая восхищаться девушкой. Я бы так не смогла. Хм, теперь поперхнулся Кип, которому хотелось прокомментировать, но мужчина не решился, чутко понимая, что сейчас это для него могло быть опасно. Две разговорившиеся девушки очень страшны в гневе, поэтому он быстро отвернулся, чтобы тотчас сообщить: Сюда идет Крейг Брикман. Хоть не Николас, успела шепнуть Аманде, прежде чем мужчина подошел к нашему столу. Добрый день. — поприветствовал он всех разом, едва заметно кивнув. — Мадам Делия, рад вас видеть. — Кип Джонс? — Мадмуазель Аманда Хокинс, — представила я девушку, на которой остановил свой взгляд Крейк. Присаживайтесь, мсье Крейк. Благодарю за приглашение, но, к сожалению, мне уже пора. Я подошел вас поприветствовать, меня несколько дней не было вранье, и я только сегодня узнал о проблемах с банным комплексом. — Да, мсье Крейг, городоначальник потребовал остановить строительство и предоставить документы. Мсье Мэтью Паркер уверяет, что все уладит, пока я не вижу повода для беспокойства. — Хорошо, мадам Делия, если понадобится мое содействие, сообщите. — Мадмуазель Аманда, приятно было познакомиться. — До скорой встречи, мадам Делия, — попрощался мужчина, круто развернувшись и знакомым жестом отбросив в полу черного плаща.